Глава 9. Этот запах Тахира почувствовала с дуновением жаркого ветра, пролетевшего над песчаными холмами. Запах смерти и разложения, от которого в желудке всё свернулось в комок, а после стало подниматься по горлу, грозясь выплеснуться позорно на песок. Она едва сдержалась и потянулась к тыквенной фляге, сделала большой глоток, покосившись на мужа и сопровождающих его воинов. Принцесса тут же поняла, что подобное неудобство испытывает не только она, но и эти сильные мужчины. Что это? – проговорил Гасан и даже приподнялся в стременах, чтобы видеть лучше. Только пустыня лежала перед ними с волнами песчаных барханов. А на ней ничего такого, что могло бы источать подобную вонь. Похоже, здесь поблизости кто-то умер, – предположил Садик. А тело песком занесло, только не сильно, раз оно так смердит. пожаловался снова гасан. Акрам молча посмотрел на свою жену. Она показалась ему слишком бледной, и едва держалась от этой вони, окружившей путника своим шлейфом. А ведь не объедешь и с пути не свернёшь. Кто знает, откуда ветер приносит этот запах. Тахира снова глотнула воды, понимая, что слишком расточительно, но в то же время не могла себе позволить опозориться на глазах у подданных своего мужа. Не в её привычке было выявлять свои слабости. Только вот как справиться с дурнотой, если она подступает прямо к горлу, грозит выплеснуться содержимое желудка прямо на глазах у воинов мужа. Здесь даже не спрятаться, вокруг только песок, бесконечный, как сама жизнь. Надо проверить, проговорил Акрам и посмотрел на Гасана. Отправляйся вперёд и дай нам сигнал, если всё безопасно. Что такого может скрываться в песках, господин? не удержался от вопроса Садык, когда Гасан выехал вперёд, чуть прижпорев своего же лепца. Тахира не дослушала ответ мужа, спрыгнула на песок, закрыв ладонью рот и согнулась. Ноздри её затрепетали, и девушка попыталась дышать спокойнее, чтобы утихомирить взбунтовавшийся организм. Кто знает, что скрывают эти пески, ответил на вопрос своего воина принц, а сам посмотрел на Тахиру. Легко спешился и шагнул к ней. Он и сам страдал от непрерывной вони, понимая, что им стоит свернуть, только вряд ли это поможет. Ветер найдет их и будет преследовать жуткими запахами, такими тошнотворно сладкими, что Акрам и сам бы не отказался от того, чтобы прочистить желудок. Но как и принцесса, он должен был держаться. Опустившись рядом с девушкой, Акрам притянул ее к себе. Нам стоит объехать это место, чтобы там не было. Ветер и этот запах будут преследовать нас ещё долго, ответила Тахира, распрямляясь от прикосновения его рук. Здесь нет гор, которые скрыли бы нас от ветра, а одна бесконечная долина. Попытавшись отвлечься, принцесса стала вспоминать, как когда-то с войском Хайрата и братом во главе она ехала, возвращаясь домой, необычно гордая осознанием того, что участвовала в схватке и даже убила. Для её юного возраста это было достижение. А то, что в спину рослому противнику ещё до удара принцессы Ванзилис несколько стрел, она тогда не думала. Помнила только, что именно меч в её руках снёс голову раненому, оказав ему милость быстрой смерти. Я не о том думаю, она опустилась на песок и прикрыла голову, задумавшись. В этот же миг Кагасан, отъехавший на некоторое расстояние, вдруг остановил своего коня и быстро повернувшись, замахал руками. А затем сделал знак, после которого принц заметно успокоился. "Тахир, вставай", произнёс он. "Гасан зовёт нас к себе. По-видимому, нашёл что-то интересное". "То, что источает эту вонь", заметил тихо Садык. Тахир встала с неохотой. Пусть она пока не видела, но могла просчитать, что впереди ещё несколько недель пути. Войска всегда передвигаются тяжело и долго. Телеги с провизией и шатрами тянутся медленно, теряя время. Но и без них войны ни войны. Как выжить без еды и воды в пустыне, где днём жара, от которой сгорает кожа, а ночью приходит мороз, и без огня и шатров не спрятаться. Потому Тахира предполагала, что тот путь, который войско прошло бы за месяц, они с Акрамом и его воинами сделают за 2 недели от силы. Размышляя, принцесса шагнула к коню, позволив мужу подсадить себя, хотя могла прекрасно обойтись без его помощи. Только вот ей было приятно, когда широкие ладони Акрама Будто не в значай касались ее колени и бедер, а иногда, если никто не видел, и полушарие груди. Вот и сейчас прикосновение принца немного отвлекло девушку от запаха самой смерти, которая притаилась под песками, прятала свои длинные худые руки, закутанные в призрачный саван. Тахира раньше никогда не задумывалась о смерти, и сейчас ее раздражало только вонь, становившаяся еще более нестерпимой. Но когда остальные всадники поравнялись с Гассаном, принцесса увидела, что воин спрыгнул на землю и провёл рукой по невысокому бархану, больше похожему на застывшую волну, которых впрочем рядом было бесконечное множество. Действительно море, подумала принцесса. Как в ракаре, только там солёная вода способная удержать тебя на поверхности, даже если ты толком не умеешь плавать, а здесь то, что когда-то могло быть дном, ещё одного моря. Словно зачарованная, следила девушка за движением руки Гасана, сметавшей слой песка, и понимала, что думает не о том, о чём должна бы, а запах стал просто невыносимым. Тахира моргнула, когда поняла, что именно спешил показать принцу Абасу его человек. Тело и ещё одно под ним, угадывается рука или то, что осталось от неё. И ещё, и дальше под слоем песка здесь прошёл песочный смерть и скрыл следы битвы. Внутри у Тахира все задрожало. Она посмотрела вперед и обомлела, когда поняла, что и дальше, насколько простирался взгляд, были точно такие же страшные могилы. И чем дальше, тем больше их становилось. Смотрите, скинул руку Садык, указывая куда-то вперед. Азиз и уронил ее на луку седла. Тахира поспешно отвернулась, только бы не смотреть на эту ужасающую картину. И устремила взгляд в направлении, указанном следопытом. И действительно, заметила что-то тёмно-зелёное, -то торчащее из песка. Поняла, что смерч, укрывший саваном погибших в сражении, уничтожил и оазис, находившийся поблизости от места боя. Снёс многочисленные деревья и засыпал источник или озеро, питавшее островок жизни. Что здесь могло произойти и кто это? проговорила Крам, у которого, впрочем, на этот вопрос был свой ответ. но мужчина не решался сказать его при жене. Защитники Хайрата поняла Тахира. Знать бы еще, кто победил в этой схватке, воины ее брата или захватчик. И ведь никак не узнать. Да и еще проверить стоило, раскопав трупы, чтобы удостовериться по остаткам одежды, какому народу принадлежали те, что сейчас навеки упокоились под песками. Когда-нибудь пустыня засыплет их песком, так что никто и никогда уже не посмеет потревожить вечный сон этих воинов, подумала дочь вазира. Если бы она еще могла знать, как закончилась битва и кто победил, а главное, что ждет ее по возвращении в хайрат, любящие объятия отца и брата или копья врагов, занявших город. Тахира позвала к рам жену. Тихо так позвал, но она услышала. Повернулась к нему в ожидании тех слов, что последуют за зовом, и принц не заставил себя просить. Не подумай, что я боюсь, но мне кажется... Он на мгновение замолчал, затем сказал уже уверенно: "Я думаю, что нам не стоит ехать в Хайрат". Тахира сдвинул брови. "Я думаю, что город пал". Ты сделал этот вывод, глядя на полчищу мертвецов, похороненных песками? Спросила она протестующе, хотя её собственное предчувствие кричало о том же, что Хайрат побеждён, что враги топчут её дом, что её близкие, если они ещё остались живы, сейчас в пленнике, и именно это ужасало принцессу. Она привыкла, что её брат всегда победитель, что её отец победитель самого сильного народа, населяющего страну, а теперь в сердце закрались страшные сомнения, от которых так просто не избавиться. Даже если мы раскопаем всех мёртвых, всё равно так сразу не определите исход сражения, согласился Акрам. Я не отказываюсь идти на Хайрат, но просто давай постележомся. Я и не предлагаю идти на примиг, Тахира не заметила, что не дала мужу договорить, а Акрам промолчал, сделав вид, что так и должно быть, понимая, как сильно волнуется его принцесса. Он и сам сошёл бы с ума, если бы подобное произошло с Ракаром и его защитниками. Но мы не можем уйти и не удостовериться, что всё именно так плохо, как считаешь ты, добавила молодая женщина, глядя прямо перед собой в пустыню, туда, где ветер гнал песчаную подымку по вершине ближайшего бархана, тот самый ветер, что принёс ужасающий запах разложения и смерти, от которого принцессу до сих пор тошнило, и даже попытка дышать через рот не принесла заметного облегчения. Мы раскопаем воду, напоим лошадей и пополним запасы, а после двинемся вперёд, сказала Крам. Только в Хайрат не поедем, затаимся где-нибудь поблизости. Он посмотрел на жену. Тахира продолжала стоять и молча следила за пустыней, думая о чём-то своём. Увиденное её поразило, и принц понимал это. Я сам проберусь в город, а после, если там всё хорошо, вернусь за тобой, продолжил он. Тахира кивнула, и принц порадовался от одной лишь мысли, что был услышан. "Как скажешь", сказала девушка и подхватила коня под усы, направилась в сторону оазиса, чувствуя, как сам ветер толкает её в спину, будто торопит уйти прочь от страшного места гибели множества людей, среди которых были те, кого Тахира могла знать, слишком близко. Акрам сделал знак своим людям и поспешил за женой, глядя на её невероятно ровную спину. и длинные волосы, развевающиеся на ветру, думая о том, что впервые увидел Тахиру такой слабой, и от этой мысли ему стало и страшно, и печально. Диля лежала на подушках, услаждая свой слух умелой игрой евнуха, сидевшего у фонтана, и перебиравшего струны под высокий голос певца, затянувшего какую-то грустную мелодию о любви. Наверное, раньше, до того, как наложница принца узнала радостную весть о том, что в её чреве растёт наследник ракара, она бы прогнала в зашей таких музыкантов. Но сейчас едва ли обращала внимание на тоску в голосе исполнителя. Поедая виноград, деляли шёлы балысь и думала о том, что не доставит радости победительнице Шерин, преславшей ей подобный дар. И дослушает до конца унылую песню, как и положено ласковой и послушной наложнице. будущей матерью принца. Старая хазнедар, сидевшая чуть поодаль, следила за внучкой настороженно, то и дело ожидая подвоха или взрыва негодования с её стороны. Она потому сильно удивлялась, когда наложница проявила не свойственную ей мудрость, наконец-то послушав старую бабку. Окружение Дели составляли теперь только угодные наложницы-служанки и несколько таких же, как и она сама, рабынь гарема. Её услужливость нравилась Диле, а лесть, сочившаяся с губ прекрасных девушек, радовала сердце и душу той, что мечтала стать повелительницей ракара. Вы родитите сильного и прекрасного мальчика, шептали подружки. Ваш сын займёт трон следом за барханом, шептали рабыни, кланяясь. И Диля цвела от подобных фраз, становилась краше и шире в талии. Наследный принц наконец-то соизволил начать расти. И теперь своей ладони на ложнице окрамок клала на выступающий животик приличных размеров, указывающий на то, что в теле девушки зародилась жизнь. Теперь все будет для меня иначе, мечтала она. А старая бабка Хазнедар качала головой и не переставала твердить глупой на ложнице, чтобы держала ухо во стру. Пока ты не родишь, тебя не тронут, твердила Ирада. Но после. Если будешь продолжать вести себя в том же духе без должного уважения к повелительнице Ширин, пожалеешь. Даже я, обладающая властью в Сирали, ничего не смогу сделать. Дилес слушала молча и мрачно. Слова Хазнидар злили ее и вызывали раздражение, хотя в самой глубине души она понимала правоту суждений более мудрой, чем она сама, женщины. И рада знала Ширин, и догадывалась о том, что повелительница Ракара... затаила злобу на наложницу сына только вот сама Хазнедар никак не могла повлиять на Дилию, возомнившую себя слишком важной персоной во дворце. Ты всего лишь сосуд для вынашивания принца, сказала Ира да внучке. Такой, если разобьётся, и его не жаль, ценности особой не имеет, и останутся после тебя осколки. Музыка наконец-то затихла. Певец поклонился будущей матери наследника. и удалился, пятясь спиной к выходу вместе с музыкантом, тащившим инструмент. Когда они скрылись из виду, Делия села и подозвала своих рабынь, хлопнув в ладоши. "Я желаю пойти в покои повелительницы Шерин", заявила она, поднимаясь с ложа. Служанки склонились, принимая слова наложницы. Аделия обернулась к хазнедар и смерила её взглядом. "Я ведь должна поблагодарить госпожу Сираля за подарок и оказанную мне честь". и посмотрела прямо в глаза Ираде. "Иди", ответила одним взглядом старая хазнидар, надеясь на то, что внучка наконец прислушалась к её словам и предостережениям. Диля шагнула вперёд, рабыня за ней следом, сложив руки на груди, и только Ирада осталась смотреть вслед своей внучке, думая о том, что побег принцессы Тахиры и отъезд принца Акрама за женой мало помог Диле в её попытке утвердиться на своём месте. Но все же дал определенную почву для надежды, что все еще может быть закончится хорошо. Ты бредишь. Абас мне не поверил, решил, что во время схватки со змеями я слишком сильно ударилась головой и теперь мне мерещится, не пойми что. Я же не оставляла попыток убедить воинов в своей правоте. Сам подумай, сказала тихо. Если мне почутилось, то от чего мы с тобой остались живы? Почему змей не тронул нас, не сожрал или попросту не убил, пока находились в его власти? А сама впилась взглядом в тёмные глаза Минцувара, своего мужа. "Думаю, да Влад дал ему такой приказ", ответил спустя некоторое время мужчина. "Мне кажется, что ты нужна ему для какой-то страшной цели". "Шакар был здесь. Малах и есть мой муж и твой брат Махарип", заявила уверенно и встала на ноги, прошлась по песку, не в силах усидеть на месте. Сейчас в спорах и в ожидании темноты, когда сможем продолжить свой путь, мы тратили драгоценное время. А ведь Исхан мог уйти далеко, так далеко, что не поймать. Он как никто другой знал эту пустыню с ее живыми островками оазисов. Нам стоило спешить. Только вот Абаз пока не верил мне, и это начинало раздражать. Убивший змея сам становится змеем, повторила я, уже обращаясь не к мужчине, а куда-то в пустоту пустыни. туда, где нещадно палило солнце, и ветер играл по зёмке из песка, рассыпая её по жёлтым холмам барханов. Почему абас не хочет мне верить или просто боится это сделать? Если бы змей хотел, он убил бы нас обоих. Но я не уверена, что именно спасло наши жизни: приказ давлата или сущность чакара, сумевшая пробиться через змеиную шкуру, взявшая верх над чудовищным жестоким разумом. Я ничего не знала, и единственный, кто мог хоть немного приоткрыть завесу тайны, был Исхан. Только где искать жрица в этой пустыне? Сейчас мы теряем время. И кто знает, куда подался этот человек? Сколько вопросов и ни единого ответа. Ветер тронул моё лицо, дёрнул волосы и дыхнул палящим зноем. Я посмотрела на жёлтое и такое бескрайнее море песка, таившее в себе слишком много загадок, и думала о Шакаре. Вспоминая его лицо и наши жаркие объятия, о которых я буду мечтать снова и снова. И не будь я Майрама, если мне не удастся вернуть любимому его прежний человеческий облик. Змей лежал глубоко под песком, спрятавшись от жаркого дыхания пустыни и палящего солнца. Здесь, в тоннеле, который он прорубил в толще песка своим мощным телом, было тихо и уютно. Если бы ни одно но, которое то и дело бередило мысли чудовища, заставляло вздрагивать от воспоминаний, что переплелись в его плоской голове, не лишённой однако разума. И это были странные воспоминания, змеи не мог их понять. Некоторые радовали его, они были привычны и естественны, а другие заставляли насторожиться и волноваться. Сегодня он плотно поел, возвращаясь назад, напал на тех, кого должен был охранять, и сам не знал зачем это сделал. только вот не испытывал при этом ни капли сожаления. Нападая, он чувствовал, что так надо, что он защищает, только кого и зачем, так и не понял. Хозяин наверняка разозлится, только малаха это не беспокоит. Всё равно ему он сделать ничего не может, а то, что ослушался приказа, так просто получилось. Слишком аппетитными выглядели эти забавные люди, потрясавшие своим оружием в жалкой попытке пробить броню змеинного тела. Перед глазами змея предстала жуткая и короткая бойня, в которой он расправился с воинами хозяина. Одного попросту порвал на части, одному откусил голову, а третьего просто проглотил целиком. И теперь переваривал, лежа и отдыхая, зная то, что скоро его призовут снова. Змея не волновало, что один из людей давлата успел уйти. Он попросту не заметил его, а считать малах не умел. Убил всех, кого заметил, и опустился в пески, чтобы отдохнуть. Именно там его стали тревожить странные, непонятные видения: тёмная ночь и жаркое пламя, человеческая самка, извивающаяся в кольце его рук. Малах даже немного удивился, когда понял, что видит простые человеческие руки, и они в видении принадлежат ему самому. Но главное не это. Главное то невероятное наслаждение, которое наполняет его естество. И эта женщина, совсем молодая и прекрасная, она дорога ему. За такую можно и убить. Ни одного человека и ни десяток, сотни и тысячи, чтобы сложить их тела к её ногам. Никто не посмеет её обидеть, промелькнуло в голове Малаха, прежде чем он услышал далёкий шёпот, то ли зов, то ли крик. "Пора", подумал Змей и открыл глаза. двинул массивным телом, и песок над его убежищем посыпался прямо на спину Малаха. Он начал ползти, сперва медленно набирая скорость, затем шипы на его теле пришли в движение, заработали, проталкивая змея под толщей пустыни. И чудовище поползло быстрее, помогая себе хвостом, проталкиваясь через песок, спеша на далёкий зов своего хозяина. Эту ночь они провели возле места побоища. Страшное это было место, и Тахира не могла уснуть, даже когда сменивший направление ветер больше не приносил запах разложения. Она просто сидела у огня и обхватив руками колени, как это делала когда-то давно, ещё будучи ребёнком. Думала о том, что по возвращении найдёт вместо своего родного дома. И мысли её пугали. А если руины Что если там в долине она увидит зрелище более страшное, чем то, которое предстало перед её глазами здесь, неподалёку от оазиса, уничтоженного самой природой. Разрушенные и сожжённые дома, тела женщин и детей, лежащие на дороге под жарким солнцем. Вображение рисовало страшные картины, и Тахира пыталась прогнать их прочь, только получалось плохо. Акрам и его люди тем временем не бездействовали. Бархан рядом с клачками пальм раскопали, нашли воду на самом дне озера, которое теперь стало просто мокрым песком. В разрытые ямки то и дело поступала вода, собиралась, стекала, и воины Акрама собирали её в сосуды из тыкв. Мужчины продолжали разгребать песок и скоро нашли смятый шатёр, внутри которого обнаружили немало интересного и полезного для себя: шкуры для сна, что-то из походной посуды. И две объёмные фляги для воды, что уже само по себе было счастьем. Под нами был лагерь, сказала Крам. Будем рыть всю ночь и, может быть, найдём что-то нужное. И они продолжали свои поиски, пока Тахира сидела, не узнавая саму себя. Крам не выдержал, подошёл, опустившись рядом, осторожно обнял её, притянул к себе, ожидая сопротивления, но не встретил его. Перестань терзать себя. сказал принц, нарушая её затянувшееся молчание. Тахира повела плечами. Произошедшего не изменить, и нам надо жить дальше. Девушка покосилась на него с усмешкой. Ты думаешь, я этого не понимаю? спросила она. Может быть, твой отец и брат уцелели? предположил Акрам, хотя и сам не верил своим словам. И Тахира поняла это. Она отодвинулась от мужа, поднялась на ноги. Ты прав, сказала и распрямила плечи. Прибудем в Хайрат и всё узнаем. Акрам встал, продолжая следить за женой. Его порадовало, что в ней снова появилась жизнь в глазах, в развороте головы. Такой она нравилась ему больше. Его Тахира слишком сильна, чтобы падать духом, и со смертью знакома не понаслышке. Принц понимал страх девушки и её опасения, только не мог пока ничем помочь, разве что поддержать словом. Он потянулся к жене, схватил её, прижал к себе так властно, как делал это в ракаре, без прежней осторожности и нежности. Тахира подняла голову и встретилась взглядом с его напряжёнными глазами, пожиравшими жену. Как долго он не прикасался к ней вот так, как долго не чувствовал её тело. Всё внутри Акрама отозвалось на близость девушки, но он лишь сжал зубы, сдерживая эмоции. Ты прав. Повторилась принцесса, обжигая его дыханием. Мне нельзя опадать духом. Это была моя временная слабость. Я уже пришла в себя. И не солгала. Даже рана почти не тревожила её. Принц даже смокол улыбнуться, глядя на свою жену. Вот такой он её знал, и такой привык видеть. Окран даже немного удивился самому себе, ведь теперь образ идеальной женщины, женщины, которая в его понимании была достойна сесть с ним рядом на престол, была именно она. Тахира, его жена, его королева, не удержавшись, окром накрыл рот варварской принцессы поцелуем. Его тело отозвалось сладкой истомой, мечтая о большем, но пока он мог позволить себе только этот поцелуй, с горечью её непролитых слёз и со стеной предательства его отца, вставшей между ними. Тахира подняла руки, обхватив ими шею мужа. Прижалась так, что у него не осталось сомнений. Он всё ещё желанный. И любимый. Любимый мелькнула мысль в его голове. Она никогда не говорила ему о своей любви. Любила ли или просто привыкла. Близость женского тела объяняла, и он лишь глубже проваливался в трясину своего желания, понимая, что ему уже не выбраться из этого забучего песка чувств, охватившего его без остатка. А её губы были такими мягкими, прикосновение полошари груди таким обещающим. сделав над собой усилие, принц отпустил девушку, заметив блеск в её глазах. "Спасибо", сказала она, видимо, решив, что таким образом, через поцелуй, он попытался успокоить её, поддержать. Огляделась по сторонам, не смотрит ли кто. Но воины принца сделали ведь что, заняты раскапыванием песка. Сам же Акрам стеснения не испытывал, и Тахира неожиданно вспомнила своего брата и тот день, когда он вёз на коне из Ракара молодую жену. Как прилюдно трогал её и щупал на глазах у своего войска, тогда она не считала его действия какими-то либо позорными для женщины, а оказавшись на месте Майрам, поняла, что ошибалась. Но Шакар всегда придерживался вольных обычаев своего народа, и сама она думала, что это правильно. Жизнь показала, что Тахира ошибалась. Завтра продолжим путь, проговорила Крам. Здесь под песком можно найти много полезного, но нам надо спешить. Надо не возражала принцесса. Присоединившись к поискам остатков лагеря, Тахира скоро убедилась в том, что её подозрения были не напрасны. Здесь в вадисе дожидались своего часа люди её брата. Слишком много нашлось вещей, принадлежавших народу Хайрата, и с каждым кинжалом или свёртком с запасом стрел, с каждым предметом, отвоеванным у пустыни, принцесса мрачнела, и ей всё сильнее хотелось увидеть дом только вот каким я найду его снова подумала она